и каждый вечер Андрей приходил к Денисюкам, чтобы видеться с Аней. Дениска был рад старому другу. Огромный, мускуристый, с квадратным лицом и пробивающимися усами, Денис окончил ПТУ и работал на заводе водопроводчиком. Он увлекался тяжелой атлетикой и астрономией. даешь тебе дам глянуть в мою подзорную трубу телескоп, сам сварганил, Марс побачишь!» «Неужели и каналы видно?» — интересовался Аня. «Да нет. Каналев не видно, а звездочка горит добре». Андрей не интересовался астрономией. Он весь был в своем проекте. Но Аня увлеклась своей трубой. И Андрей даже ревновал Аню, если не к Денису, это было бы смешно, то к его трубе. Однажды Андрей принес письмо от цурена От Сурена? — заволновалась Аня. — Где же он? Ну, — адрес странный. Город не указан. Ну, он ведь на такой работе, — объяснил Андрей, — Аня, понимающий, кивнула. Поздравляет с поступлением в институт, велит стать инженером и напоминает про общество мосты вместо бомб. Помнишь? — Ну, конечно, Андрюшка, — всплеснула руками Аня. — Что же мы с тобой думаем? «Надо же собирать друзей проекта!» «Верно», — согласился Андрей. «Я прочитаю доклад в студенческом кружке в институте». «А я?» «А Денис?» «Нужен городской доклад». «Так и порешили». «Молодым ведь все кажется просто». Светлорецкий индустриальный институт помещался в старинном Демидовском доме с толстыми, как в монастырях, стенами и в новом пристроенном к нему корпусе со светлыми широкими окнами и стенами в полтора кирпича. Зимой в новом здании было отчаянно холодно, а в старом — жарком. Поэтому в перерыве между лекциями студенты бежали из нового здания в старые погреться, а из старого в новое покурить и хоть немного прийти в себя после бани. Едва раздавался звонок, едва потока людей устремлялись навстречу друг другу, сталкиваясь в коридорах, устраивая веселую толчию, в которой каждый студент со смехом пробивался в своем направлении. Это стало институтской традицией. И даже в сентябре, когда еще не начинали топить, и в обоих зданиях была одинаковая температура, студенты в перерыве все равно устраивали свою обязательную толчию. Но даже старшекурсники и преподаватели не припоминали такой давки в коридорах института, как после доклада Корнева о постройке моста в Америку через Северный полюс. Между скептиками и энтузиастами разгорелся жаркий спор, который иногда напоминал потасовку. «Четыре тысячи километров! Гигантомания какая-то! Нефтепровод такой не уложишь, а здесь от трубы в один километр можно построить?» можно «Помножь на четыре тысячи. Возьми в помощь счетную линейку». «Эй, брат, что это?» «А что вы думаете, Никандр Васильевич?» «Ну, что ж, человек значительно раньше начал мечтать о полете, чем полетел. Но ведь это не просто мечта, он подсчитал». «Николай, не шуми. Имей в виду, английский язык будешь сдавать не в девятой аудитории». А на Клондайке в салуне Кривого Джима. Только не рассчитывай в поезде повторить, не успеешь. Скорость слишком велика. А что ты думаешь? Какие станции строим, а? Каналы через пустыню прорываем. А трубу утопить не сумеем? Вот именно утопить. А ты представляешь, как ее спустить? С якорями он здорово придумал. Получается, цепной мост, подвешенный ко дну, перевернутый вниз головой, Вот насчет вниз головой, это верно. Только так и можно такое выдумать. А ты выдумаешь? Ты и задание-то у других списываешь. Полегче, полегче. Ты сам не толкаешься. Товарищи, дайте пройти профессору Гвоздеву. семён Гаврилович, а как вы на это смотрите? Простите, товарищи, спешу, спешу. А вас же надо заботиться, а доклад не слышу. Ничего сказать не могу. Простите, дайте пройти. После перерыва первым в прениях выступил инженер завода Милевский. Студенческая аудитория была наколена. На доклад, оказывается, даже с завода пришли. Лев Янович. Сытый, солидный. Некоторое время постоял на кафедре, как бы давая всем на себя посмотреть. Потом начал проникновенным голосом Дорогие товарищи, коллеги, друзья, я не хочу касаться проблемы международных отношений. Мне кажется, что найдутся более компетентные товарищи, партийные или из комсомола, которые дадут всему докладу надлежащую оценку. Я коснусь только технической стороны. Однажды кто-то предложил Вздорную идею просверлить земной шар насквозь, проложить туннель-скважину к антиподам, к американцам, скажем, из Светлоедска куда-нибудь все Сиэтль. По мысли шутника или безумца, вагон должен был, все ускоряя движение, падать до центра земли, а потом слетать до ее поверхности в силу инерции, плавно теряя скорость. Любопытнейший проектик. Никто тут такого проекта не предлагает. Ближе к делу! — крикнул кто-то из толпы около дверей. Милевский поморщился. — Думаю, что проект моста через Северный полюс принадлежит к числу подобных же гримас мозга. Аудитория зашумела. Доказательства. Опровергайте по существу. С технической точки зрения, громко начал Милевский, проект арктического моста не выдерживает никакой критики. Нарисовать перевернутый цепной мост Может быть красиво или забавно, но другое дело опустить на дно восемь тысяч якорей на стальных тросах, что практически сделать невозможно. Напомню, что глубины там достигают пяти и более тысяч метров, а сама труба советским людям С немалым трудом удалось в свое время высадить героев-полярников на дрейфующие ледяные поля Северного полюса. А здесь нам придется пройти всю трассу по льдам, взрывать их, спускать в полыньи трубы. А как доставить их на Северный полюс? Автор проекта рассуждал тут о 15 миллионах тонн металла.